Это было так. Счастье полное, чистое. Никакой подделки. Жители острова парились и мылись с утра и до вечера. Мыло и виники березовые им выдавались бесплатно. А за пиво и воблу они должны были только радостно скакать. Весь день мы парились и мылись. Скакали за пиво и прятали его под лопушки. И доставали Доставали, поверьте, из лопушков И обгладывали воблью головку И прыгали в океан Пахомыч до того напарился, что смыл почти все свои татуировки Кроме, конечно, надписи «Помни заветы матери» А надпись «Нет в жизни счастья» он смыл бесповоротно Счастье было Вот оно было Прямо перед нами «В тот день мы побывали в Тетеринских, Можайских, Богородских, Донских, Дангауэровских, Хлебниковских, Оружейных, Кадашевских банях и, конечно, в Сантунах. Оказалось, что на острове имеются все московские бани. «Откуда такое богатство?» – удивлялся Суир. «Эмигранты повывезли», – ответствовали островитяне. К вечеру на берегу запылали костры. И, раскачиваясь в лад, островитяне запели песню, необходимую для их организма. «В нашей жизни и темной, и странной, все ж имеется светлая грань. Это с веником в день постоянный посещение общественных бань. Что вода для простого народа? Это просто простая вода». Братство банного дух и свобода нас всегда привлекали сюда. В Тетеринские, Воронцовские, Донские, Емские, Мошковские, Измайловские, Селезневские, Центральные и Сантуны. А Семеновские ликвидировали, Амироновские модернизировали, Краснопреснинские передислоцировали, Доброслабоцкие да закрыли на ремонт. Было много тяжелого, было. Но и было всегда у меня Дуб, берёза, мочало и мыло, Пиво, вобла, массаж, простыня. Тело голое, сердце открытое, Грудь горячая, хочется жить. В наших банях Россия немытая Омовенье спешит совершить. Они пели и плакали, Вспоминая далёкую Россию. Мы-то отмылись, схлипывали некоторые, «А Россия?» Я и сам напился, и наплакался, и задремал на плече капитана. Задремывая, я думал, что на этом острове можно бы остаться на всю жизнь. «Бежим!» – шепнул мне вдруг капитан. «Бежим, иначе нам не открыть больше ни одного острова. Мы здесь погибнем. Лучше ходить немытым, чем прокиснуть в глубоком наслаждении». И мы растолкали наших спящих сапорильщиков, кое-как приодели их, затолкали в шлепку и покинули остров неподдельного счастья, о чем впоследствии множество раз сожалели.